Глава, сорок третья. «Эй!» — слабым дрожащим голосом окликнула Лиса незнакомца. Тот не шелохнулся. Девушка подкралась к нему. Незнакомец не двигался. Лиса осторожно приблизилась к мужчине и спросила. «Вы что это тут делаете?» Раньше она этого человека определенно не видела. Он спал, сидя, а на коленях у него устроился ежик. Кормак хотел просто заскочить в дом, взять чистую одежду, покормить Неда и тут же уйти. Он помнил, во сколько приходит поезд из Лондона. Потом Лисе еще надо будет сесть на автобус и дойти от остановки пешком. Кормак ее не потревожит. Он подумывал о том, чтобы оставить письмо с извинениями, но рассудил, что это будет выглядеть как вторжение. Нет, пора браться за ум. Это просто глупая влюбленность, и пытаться превратить ее в нечто большее не имеет смысла. солнечный свет заливал сад. Пока Кормак кормил Неда с руки личинками, он вдруг в полной мере почувствовал, до какой степени его вымотала бессонная ночь, проведенная за рулем. Ежик посапывал, а Кормак привалился спиной к теплому, нагретому солнцем камню около кустов. Он отдохнет всего минутку, а потом встанет и уйдет. Но близость дома действовала успокаивающе. Дышать воздухом родины, Забыть о напряжении стрессах суматошной жизни в большом городе. Лиса представляла его совсем другим. Правда, волосы точно такие же, как он рисовал на картинках. Буйные, кудрявые, непослушные. Наверное, это и есть Макферсон. Да и не у всякого грабителя достаточно крепкие нервы, чтобы уснуть в чужом саду. Кормак оказался гораздо крупнее, чем думала Лиса. Нет, он не толстый, просто плотный. Широкие плечи, массивные ноги. «Не дать не взять военный или профессиональный игрок в регби». Глаз не видно, но темные ресницы отбрасывают тень на румяные щеки. Волевой подбородок зарос щетиной. Воображение Лиса Кормак выглядел совсем не так. И все же в его внешности было много привлекательного. Эти широкие плечи, небрежно спутанные волосы и большой рот. Наверняка его обладатель любит от души посмеяться. Лиса не могла отвести глаз от Макверсона. Грудь парня мирно вздымалась и опускалась. Ёжик сопел у него на коленях. Похоже, присутствие человека его нисколько не смущало. Вот только как Кормак здесь оказался? Он сам не понял, отчего проснулся. Неужели прошло столько времени? Только что решил проведать Неда, и вот солнце уже светило прямо в глаза, а над ним стояла. Кормак не мог разглядеть лица женщины, но зато рассмотрел буйную гриву упругих кудрей. Молодой человек прищурился. Он пребывал в полной растерянности. Может, он все еще спит, и ему снится сон? Где он? Что происходит? И вдруг... Ой! Макферсон вскочил. Он случайно разбудил Неда, а тот среагировал в свойственной всем ежам манере и вонзил иголки Кормаку в ладонь. Не удержавшись, Лиса рассмеялась. Нед вцепился в руку кормука, болтая лапками в воздухе. Кормак бы подхватил ежика, но его совершенно заворожило смеющееся озаренное солнцем лицо. То самое, которое он видел на фотографии. А потом не раз во сне. Лиса сняла куртку и, поймав в нее зверька, стала ласково приговаривать. «Все хорошо, маленький, никто тебя не обидит». Сейчас ее голос звучал нежнее, чем тогда, из-за двери. Кормак хотел что-нибудь сказать, но на секунду утратил дар речи. Похоже, раньше он и сам не осознавал... как давно ему не хватало именно этих слов. «Все хорошо, маленький, никто тебя не обидит». Сердце Лиса стучало, как барабан. Она шагнула вперед и осторожно опустила ежика на землю. Нет, тут же скрылся. «Сильно он вас уколол?» — спросила Лиса. Кормак с растерянным видом сжимал одной рукой другую. И сводя глаз девушки, он показал ей ладонь. Кроя выступила совсем чуть-чуть. На некоторое время оба замерли, просто глядя друг на друга. Сердце Лисы билось, как птица в селке, а вокруг жужжал, шелестел и жил своей жизнью сад. Медленно, очень медленно губы Кормака растянулись в улыбке, совершенно преобразившей его лицо. Алиса вся все не сводила с него глаз. С тем самым мягким шотландским акцентом, который она себе представляла, он произнес. «Девушка, а вы, случайно, здешнюю медсестру не знаете?»